Этим мои лекции по истории философии закончены. Я хотел бы, чтобы вы из них убедились, что история философии не есть вслепую набранная коллекция взбредших в голову мыслей, не случайное движение вперед. Я, наоборот, старался показать необходимое возникновение философских учений друг из друга, так что каждая из них непременно предполагает предыдущее. Общим выводом из истории философии является, во-первых, что во все времена существовала только одна философия – одновременные расхождения к о т о р ы е составляют необходимые стороны единого принципа. Второй вывод заключается в том, что последовательность философских систем не случайна, а представляет собою необходимую последовательность ступеней этой науки. Третий вывод заключается в том, что последняя философия данной эпохи представляет собою результат этого развития, его истину, воплощенную в том высшем образе, который сообщает себе самосознание Духа о себе. Последняя философия содержит поэтому в себе предыдущие, включает в себя все предшествующие ступени, есть продукт и результат всех прежних философий. Нельзя уже больше быть теперь, например, платоником. Нужно далее, раз навсегда, подняться выше – мелочного стремления видеть только отдельные мнения, мысли, возражения, трудности, а затем надо также стать выше своего собственного тщеславия, внушающего нам представление, будто мы мыслили нечто особенное. Ибо постигнуть внутренний субстанциальный дух – Вот в чем состоит точка зрения индивидуума. В рамках целого похожи они на слепых, гонимых внутренним духом этого целого. Согласно этому, нашей точкой зрения является знание этой идеи как дух, как абсолютный дух, противопоставляющий себе – Таким образом, другой дух, конечный дух, принципом которого служит познание абсолютного духа, дабы последний возник из него. «Я попытался развернуть перед вами эту процессию духовных формаций философии в их поступательном движении, заставить их продефилировать перед вашей мыслью, указывая при этом их связь. Этот ряд представляет собой истинное царство духов». Единственно существующее царство духов — ряд, который не остается ни множеством, ни также рядом, как следованием друг за другом, а который как раз в познании самого себя делает себя моментом единого духа, одним и тем же наличным духом». э т о длинная процессия духов – суть отдельное биение пульса, в которых проявляется его жизнь. Они – суть организм нашей субстанции. всецелое необходимое поступательное движение которое ничего другого не выражает кроме природы самого духа и которое живет во всех нас к его настойчивому требованию когда крот продолжает рыть там внутри мы должны прислушиваться и дать ему осуществление я хотел бы чтобы эта история философии служила для вас призывом уловить, тот дух времени, который пребывает в нас природно, сознательно извлечь его, каждый на своем месте, из его природности, то есть из его безжизненной замкнутости, и вывести его на свет дня за внимание, которое вы мне оказали при этой попытке, Я должен высказать вам свою благодарность. Выражение этой благодарности сделалось для меня величайшим удовлетворением, и этим я также обязан вам. И мне было приятно, что я находился в этой общей с вами духовной жизни, и, вернее, не находился с вами в этой связи, а, как я надеюсь, соединился с вами духовными узами, которые достанутся между нами. Желаю вам всех благ.